Локация восьмая. Московская область. Домодедовский городской округ. Серпуховской городской округ. Калужская область. Тарусский городской округ. «Какой у нас план?» – спросила Соня, когда мы вчетвером вышли из бункера в грот, где были припаркованы автомобили и мотоциклы. «Говорят, вдоль побережья можно как-то добраться», – ответил Лёва. Вроде там военные понастроили грейдеров под свои нужды. Но сами дороги остаются открытыми. Гражданское население активно пользуется. Но это не наш вариант, вмешалась Лиса. Поедем по нормальной дороге через Тынду, Нерюнгри и Якутск. Я присвистнул. Да ладно, дня четыре пути, улыбнулся Лёва. Обидно малость. Я смотрел по карте, по прямой отсюда чуть больше тысячи. «А так сколько там выходит? Больше четырех?» «Нормуль», — ответил Лёва. «Для здешних мест обычное расстояние. У вас канистры для горючки запасные есть?» «Обижаешь. Спальные мешки, репелленты». Вместо ответа я подошел к патрулю и открыл багажник. Бросив взгляд на содержимое, Лёва удовлетворенно кивнул. «Солидно», — прокомментировал он. «Только палатки лишние». «Это еще почему?» — спросила Соня. «Ночевать в машинах будем. Тут иначе никак. Медведи!» — с пониманием заметил я. «Что медведи?» — спросила Соня растерянно. «Почему это медведи не могут в палатках спать?» «Да я, если хотите». «Он про обычных медведей!» — перебил я. «Настоящих! Понимаешь?» — осеклась Соня. «Ясно! Их тут реально много!» — сказал Лёва. «Медведя — это не страшно. Вот с пожарами сейчас сезон, так что глядите в оба». «У вас рация есть?» — спросил Лёва. «Нет?» — я покачал головой. «А надо?» «Мы же на двух машинах едем», — ответил он. «Надо обязательно. Ничего, в Биробиджане возьмём. Там есть нормальный придорожный магазин для дальнобоев. Готовьтесь раскошелиться». «Надо, значит, надо», — кивнул я. «Ну что?» По коням, пожалуй. Лёва и Лиса двинулись к своему круизёру. Старенькая праворульная сотка была в отличном состоянии. Видно, что машину любят и за ней ухаживают. Мы выехали рано утром, а до магазина в Биробиджане, о котором говорил Лёва, добрались только к вечеру. Место располагалось возле заправки, где мы под завязку наполнили канистры. «Донерюнгри – большой перегон, и, по словам Лёвы, часто бывает так, что заправки по дороге не работают. Горючее подвозят нерегулярно, да и расстояние между ними. Будь здоров». Сам магазин представлял собой небольшое помещение в старом одноэтажном деревянном доме у дороги. Выслушав рекомендации улыбчивого пожилого продавца, Я остановился на рации Megadjet MJ-3031, просто потому, что ее передняя панель под дерево подходила по стилю к торпеде нашего патруля. Закрепив рацию над основной панелью с помощью специальных кронштейнов и соединив ее с разъемом специально купленной антенны, я, по совету лёвы настроился на канал 15,27 МГц, чтобы слушать дальнобойщиков. Перед дальней дорогой по диким местам мы не стали отказываться от возможности насладиться благами цивилизации. И на ночлег остановились в небольшой гостинице на окраине города под забавным названием «Барбарис». После комнат в подземном комплексе, любовно отреставрированных на деньги нашего сообщества, номера гостиницы выглядели простовато, но привередничать не приходилось. Я знал, что всего через пару дней мы будем вспоминать этот ночлег с вожделением и завистью к самим себе. В стоимость номера входил завтрак, на удивление вкусный. Я взял овсяную кашу, омлет, тост с джемом и кофе. Соня ограничилась омлетом. Перед отъездом мы сделали набег на местные магазины. Закупились водой и едой для Баси, запас которой подходил к концу. Нормальный корм найти было сложно, но в конце концов нам повезло. Кто-то из закупщиков мини-маркета на выезде из города позаботился о кошачьих гурманах. Еще взяли батоны и нарезки для бутербродов, чтобы перекусить в обед и вечером. Серьезные запасы вроде армейских рационов мы благоразумно оставили на потом. Еще раз протестировав рацию, мы выехали. «Слушаем общий канал», — наставлял меня Лёва. «Если надо связаться с нами, выходи туда и говори. Лёва, пошли к нам, после чего переключайся на тридцатый». Вот так. «Ясно», — кивнул я. «Вот и отлично. Едем без остановок. Если заправка перед поворотом на тынду работает, тормозим там, пополняем запасы. А дальше уже до ночи». «Знаешь, место для ночлега?» — на всякий случай уточнил я. «Не-а», — Лёва помотал головой. «На месте разберёмся». «Ну, лады». Я пожал плечами, дождался, пока Соня займёт пассажирское сиденье, и тронулся. «В смартфон я заранее загрузил карты, так что без навигации мы не останемся. Разве что пробок видно не будет. Ну да какие пробки в той глуши, куда мы направляемся». До заправки у поворота на тынду добрались к вечеру. Она работала, так что горючего у нас теперь было с большим запасом. От этого как-то становилось спокойнее. «Едем где-то до полуночи», — предупредил Лёва. «Потом встаём на ночлег». «Обязательно в темноте-то?» — спросил я. «Если хотим добраться в нормальные сроки, то да», — кивнул он. «К тому же так спокойнее. Будет понятно, кто едет рядом» и не следует ли кто за нами. — Ясно, — я согласно кивнул. — И еще кое-что, — добавил лёва шепотом. — как нам, — он указал на круизер. Я удивился, но направился вслед за ним. Открыв дверь со стороны пассажира, лёва отогнул коврик и, пошерудив по полу, извлек какой-то черный сверток. — Там ПМ, — сказал он. — У нас есть еще один ствол. Будет правильно если вы тоже вооружитесь. Я замялся. С одной стороны, Лёва прав. Он ведь не знал по поводу баси С другой, полицейские посты и проверки никто не отменял. А до куратора отсюда далеко. Интересная, кстати, мысль, почему он так легко нас отпустил. Без охраны, даже не попытавшись вооружить. Он наверняка знал не меньше Лёвинова. — Ты же умеешь обращаться? Лёва поднял бровь. умею — кивнул я. — С военки даже в тир ездили на сборах. — Вот и хорошо. Держи. Я принял сверток. — Спрячь только хорошенько, чтобы не попасться по-глупому. Но не слишком далеко. Ясно? — Разберемся, — кивнул я. — Спасибо. — Надеюсь, что не за что, — ответил лёва И это с возвратом, конечно, как только в цивилизацию вернемся. — Договорились? — Для ночлега выбрали небольшую поляну в стороне от дороги у ручья. Над ручьем был проложен мост, и мы встали так, чтобы нас не было видно с дороги. Я хотел было развести костер, все как полагается, но лиса меня остановила. «Не, этого тут нельзя», — сказала она, заметив мои приготовления. «Я успел вытащить заранее припасенные дрова и розжиг. Только газовые горелки». Если у вас нет, можем одолжить». «Но почему?» – спросила Соня. «Пожароохрана», – вмешался Лёва. «Засекут, мало не покажется. Они в этом сезоне очень оперативно реагируют». «А, ясно», – кивнул я. «Горелки есть, не беспокойтесь. С припасами у вас как? У нас рационы армейские, если что. В порядке всё с припасами. Сами можем поделиться, если надо». В это время из салона выпрыгнула Бася, и Соня, бросив на ходу какое-то ругательство, побежала за ней. Бася пробежала через центр нашего импровизированного лагеря. Соня чуть не шибла приготовленный Левой котелок с водой. «Извиняюсь!» — не оборачиваясь, крикнула она. Лева удивленно посмотрел на эту погоню, потом пожал плечами и пошел к горелке. «Тут кошка пробежала!» — заметила Лиса. «И что? Она же не черная!» — ответил он. «И вообще, я не суеверен!» добрось да вмешался я. «Среди наших нет несуеверных!» «Был когда-то!» — вздохнул лёва «А потом мы с Лисой повстречали блуждающую церковь. Вы прикалываетесь?» — спросил я. В этот момент вернулась Соня с Басей на руках. Та что-то недовольно ворчала, но попыток сбежать больше не делала. — Вы о чем тут? — спросила Соня, присаживаясь рядом на раскладной стул. — Ребята говорят, что видели блуждающую церковь. — Вы прикалываетесь? — Соня повторила мой вопрос. Лиса вздохнула, с осуждением взглянула на Леву. — Нет, Арти, — ответила она, — мы не прикалываемся. Мы действительно ее встречали пару сезонов назад. Но постойте, никто ведь не говорил об этом. Это ж... «Разлетелось бы, как растерянно пробормотал я. Это потому, что мы не рассказывали об этом и, как я считаю, правильно делали». «Ребят, никому об этом!» — запоздало добавил Лёва. «Надеюсь, понятно. Пара сезонов?» — задумчиво произнесла Соня. «И с вами всё ещё в порядке?» «Слушайте, раз уж рассказали, давайте подробности», — попросил я. «Не каждый день, встречаясь живых людей...» своими глазами видевших церковь. «Свидетеля», — ответил Лёва. «Она её видела. Не я. Я только был рядом». Он указал на лису. Та опустила взгляд. «Ладно», — кивнула она, — «фонари только выключите. Света горелки достаточно будет. А то мы тут, как на ладони». Недостроенный андронный коллайдер в Протвино, заброшка мечты. Десятки километров подземных коридоров. В некоторых еще осталась аппаратура, средства обеспечения и другое оборудование. Объект регулярно пытались взять самые знаменитые пары, но безуспешно. Ситуация напоминала то, что происходило с Ховринской больницей. Абандон обрастал собственными легендами, историей и зловещей аурой. Его сердце продолжало существовать где-то там, за складками реальности. На каждую попытку посвященных приходилось 10 экспедиций-дилетантов. Несмотря на охрану, многим удавалось успешно проникнуть на территорию объекта и в сами подземелья. Люди там пропадали с удручающей регулярностью. Лиса подошла к экспедиции основательно. Они с лёвой не стали использовать известные и проторенные другими парами входы. Через личные связи ей удалось найти чертежи проекта И сверить их на местности Так она обнаружила вход через систему вентиляции О котором не было известно Во время первого выезда им удалось найти сам вход Хотя это было непросто Кирпичная коробка в глухом лесу была лишена даже намека на подъездные пути Оставалось загадкой, как именно удалось ее построить Разве что дорога была разобрана после строительства специально Странное решение Ведь любой объект надо как-то обслуживать. Создатели считали, что подземных коммуникаций для обслуживания будет достаточно. Внутри здания был смонтирован огромный вентилятор, довольно хорошо сохранившийся. Он был установлен вертикально и закрыт защитной решеткой, которая сильно проржавела. В ней попадались большие прорехи. Большую часть помещения, куда проникли Лиса и Лёва, занимал огромный электродвигатель, соединенный со ступицей вентилятора через редуктор. Он был установлен на двух железных балках, перекинутых через черную пропасть вентиляционную шахту. Дыра в земле была около 10 метров в диаметре. Бетонные кольца, покрытые потеками инфильтрата и черной плесенью, делили шахту на сегменты, чем-то напоминающие ребра огромной змеи. Они уходили на глубину метров пятидесяти, насколько можно было судить на глаз. Дно просматривалось плохо, мощности фонарика не хватало для такого расстояния. Между балками, на которых стоял двигатель, и самой шахтой когда-то, видимо, была установлена сетка фильтра. Об этом говорил металлический ржавый обод с неравномерно торчащими штырями но по какой-то причине сетка была демонтирована или же сама упала внутрь шахты после того, как прогнили крепления. Лиса с опаской потрогала балки. Несмотря на ржавчину, те всё еще были достаточно крепкими. Коррозия затронула только поверхность. Снизу шел ощутимый ток воздуха. Он пах, как и полагается, в заброшках пылью, землей и какой-то древней химией. В бетонных кольцах на внутренней стороне были металлические скобы технической лестницы. Никакой страховочной клетки у них не было, что странно, ведь, учитывая высоту сооружения, она наверняка должна присутствовать. Возможно, ее просто не успели смонтировать. Сами скобы особого доверия не вызывали, некоторые были деформированы, возможно, во время падения фильтра. Часть отсутствовала, а остальные покрывал толстый слой ржавчины. Лиса и Лёва, конечно, были готовы к тому, что встретят, и притащили с собой всё необходимое для спуска – верёвку, карабины и прочее. Конечно, в первое посещение никто не планировал достать сердце. Для начала надо было собрать данные для вычислений, что было совсем непросто учитывая размеры объекта. Они прекрасно понимали, что вполне вероятно, одного предварительного визита будет недостаточно. Спуск прошел на удивление удачно. Ни одна скоба не вывалилась, даже под Левиным весом. Страховочная система осталась невостребованной. Первым спускался лёва, что логично. Это ведь в его задачу входил сбор данных для расчетов. Внизу, как они и предполагали, валялись остатки фильтра решетки и другой мусор. Непонятно, как оказавшиеся здесь ветки деревьев, листья и скелеты птиц. Никакого следа пребывания людей видно не было, что ребят, конечно же, обрадовало. Похоже, этим доступом никто не пользовался с момента консервации строительства. От коллектора у основания шахты вело пять проходов. Сверившись со схемой, ребята направились в центральный, самый крупный. Он должен был вывести их в камеру, где должна была быть смонтирована первая группа датчиков. До камеры добрались благополучно. Тут даже обнаружилась часть оборудования. Огромные шкафы так и стояли, обмотанные черной пленкой и оббитые досками, которые успели наполовину сгнить. Сделав необходимые измерения, Лёва направился в сторону главного тоннеля, и здесь обнаружилось первое свидетельство других посещений. Справа от выхода из камеры, метрах в двадцати, на вогнутой стене тоннеля были изображены купола, напоминающие церковные, только без крестов. А ниже шла надпись «Бойся блуждающего храма». Рисунок был сделан копотью, видимо, с помощью какого-то импровизированного факела. В тот момент ребята не придали ему какого-то особого значения. Знаки блуждающей церкви периодически встречались по всему Подмосковью, и чьи-то странные приколы не были новостью. Сделав необходимые замеры, ребята отправились обратно. Подъем вышел долгим и трудным, что неудивительно, учитывая комплекцию лёвы На поверхности они оказались уже затемно, и это было проблемой. В потемках не так просто пробираться через кусты. Они никак не могли найти дорогу к той просеке, на которой оставили автомобиль. В то время они ездили на Патриоте, и навигатор был бесполезен. Они не засекли координаты до выхода. Это казалось совершенно излишней предосторожностью. лёва непрерывно давил на брелок сигнализации надеясь, что удастся заметить мигание габаритов. Для этого они выключили фонарики. Наконец, после бесцельных блужданий вокруг кирпичной вентиляционной коробки, которая вдруг стала казаться зловеще темной, лиса заметила что-то вроде оранжевого отблеска глубоко в лесу. — Стоп! — сказала она, фиксируя направление. — Что такое? — спросил Лёва. Она нащупала Лёвину руку и взяла брелок. Несколько раз нажала на клавишу разблокировки. Отблески так и не появились, равно как и сигнал. Зато, прислушиваясь, она уловила нечто другое, от чего холодок пробежал вдоль позвоночника. «Слышишь?» — спросила она. «Будто скребет что-то», — ответил Лёва. «Звук?» Доносился со стороны вентиляции, будто огромные когти стучали по бетону. А еще тихий надсадный скулёж, едва уловимый человеческим ухом на грани ультразвука. Твою ж!» — шепотом выругалась Лиса. Колайдер ведь не могила, так нет, так же шепотом ответил лёва, И не был никогда. Может, какой-то зверь провалился и не может наружу выбраться. Лёва поёжился, представив на минуту, что они спокойно шастали внизу, когда где-то рядом бродил кто-то очень голодный. «Да ну, брось!» Он сознательным усилием постарался выключить воображение. «Ты высоту видела? Кто бы такое пережил, даже если бы упал случайно?» «Тоже верно, точно не пережил бы». Они взялись за руки и плотно стиснули ладони, а потом, не сговариваясь, двинулись в чащу просто чтобы быть подальше от старого кирпичного здания. Хотя Лиса старалась по возможности держать направление на огоньки, которые они видели. Спустя четверть часа они услышали сигнал. Короткий щелк-щелк, с которым машина снималась с сигнализацией. А еще через минуту мигание габаритов. С огромным облегчением они подошли к Патриоту. Лёва включил фонарик, который до сих пор не использовал, чтобы не пропустить мигание габаритов. «Стой!» — сказал он, рукой преградив Лисе путь. «Что?» — та недоуменно захлопала глазами. «Что-то не так. Посмотри внимательнее. Первое, что бросилось в глаза — трава на колее, через которую они проехали до этого места. Она не была примята. Больше того, словно бы выросла, сравнявшись с порогами внедорожника. Да и сам патриот выглядел странно. Кузов покрыт пылью, мелкими сухими листиками и прочим лесным мусором. Лёва осторожно подошёл к машине, посветил на переднее колесо. Тормозной диск был покрыт тонким слоем ржавчины. «Чертовщина какая-то!» — сказал он, доставая смартфон. «Блин, у меня батарея села. Можешь на своём посмотреть время и дату? Тут вроде сеть была, он там данные берёт». Лиса долго копалась по карманам, залезла в рюкзак, а потом вынуждена констатировала. «Лёв, я, походу, телефон потеряла. Что? А, не страшно. Сейчас свой на зарядку поставлю». Кивнул Лёва и открыл автомобиль. Изнутри пахнуло затхлостью как бывает, когда машиной не пользуются несколько дней или недель, например, во время отпуска. Двигатель запустился не сразу». Когда Лёва повернул ключ, свет на приборке почти погас. Но спустя секунду коленвал всё-таки провернулся. Движок чихнул пару раз и, недовольно урча, завёлся. «Говорил же, гелевый акум того стоит!» — пробормотал Лёва, вылезая из салона. «Эй, ты куда?» — крикнул он Лисе, которая развернулась и направлялась в лес, по оставленным ими следам подсвечивая дорогу фонариком. «Фары в ключи!» — попросила она. «Кажется, я тут недалеко уронила». Лёва вернулся в салон и выполнил её просьбу. Потом хотел присоединиться к поискам, но лисы уже не было видно. Он колебался минуту. «Надо бы выключить движок и пойти следом, но тогда точно придётся выключить фары». «Лиса не сможет сориентироваться». «Да и заведётся ли потом патриот?» «Акум точно не успел подзарядиться?» «Можно ещё оставить движок включённым». Такое себе решение. Но другого выхода Лёва не нашёл. Поставив телефон на зарядку, он захлопнул дверцу водителя и направился вслед за лисой. Он едва успел сделать пару шагов по её следам. Но тут лиса вышла из-за ближайшей сосны. Выглядела она странно. Волосы растрёпаны, кое-где застряли ветки и листья. Лицо грязное и бледное, глаза отрешённые. «Ну что, нашла?» — спросил Лёва. Лиса вяло скользнула по нему взглядом и продолжила шагать вперёд. «Эй!» — Лёва подошёл к напарнице и потряс её за плечи. Та посмотрела на него, с трудом фиксируя взгляд. «Лё-ва!» — по слогам произнесла она. «Ты?» «Да, я, я!» — кивнул Лёва, борясь с нарастающим страхом. «Ты нашла телефон? Что там случилось?» «Лёва!» Лиса расплакалась и кинулась ему на шею. Лёва подхватил напарницу и вынес из леса. Потом аккуратно посадил на пассажирское сиденье и пристегнул ремнём. После чего сел за руль и дал по газам. Когда телефон зарядился, Лёва обнаружил, что календарь сбился. Если верить ему, они блуждали в лесу больше двух недель. А ещё, когда загрузился навигатор, он показал, что они выехали вовсе не там где нашли заброшенную вентиляшку коллайдера. Они оказались аж в Калужской области, возле Тарусы, недалеко от заброшенной усадьбы, которую они осматривали пару сезонов назад, но решили не трогать. Лёва прервал свой рассказ. Закипела вода в котелке, и он заварил чайник. Лиса достала пакет с печеньем и предложила нам. Разлив напиток по кружкам, мы какое-то время молчали. Она потом не сразу призналась, что видела блуждающую церковь, вздохнув, продолжил Лёва. «Ну а ты бы сразу такое рассказал. Я ведь правда решила, что всё, мне каранты наступили. Потому что все безоговорочно верят слухам», — добавила Соня. «Именно поэтому увидел церковь, готовься к тому свету. Железное правило», — кивнула Соня. «У нас тут приключилось кое-что». Я решился ответить откровенностью на откровенность. Нас похищали, когда мы под Рязанью работали. Допытывались про могилы и все такое. «Серьезно?» – заинтересовалась Лиса. «Серьезно?» – кивнула Соня. «И вы вырвались? Куратор помог?» – спросил лёва «Сами справились», – ответил я и тут же добавил. «Когда нас допрашивали, я вставил про церковь. Мол, мы искали ее намеренно». «И те проглотили это, будто все нормально. Я сразу поняла, что они не сильно в теме», — сказала Соня. «Интересно как», — сказал лёва «Значит, наверняка охоту ведет несколько группировок. Условно, совсем отморозки, и те, которые хотя бы к убийствам не склонны. Вас, наверное, вторые поймали». «Нифига», — ответил я. «Они нас убить хотели. Это точно совершенно. Это еще не все». «Я хотел рассказать про танковый полигон и странности в поведении куратора. Может, совместными усилиями мы бы действительно смогли что-то понять? Скажи, а какая она, церковь?» Соня перебила меня незаметно для окружающих, но довольно сильно пнув в голень. Лиса опустила голову, закрыла лицо руками. Посидела так несколько секунд, прежде чем ответить. «Она странная» будто не от мира сего. Я до сих пор не понимаю, почему ее называют церковью. Потому что внешне похоже. Так вот, к церквям это... Оно не имеет никакого отношения. Может, издалека напоминает внешне. Мы с Соней переглянулись. Я хотел задать наводящий вопрос, но Соня отрицательно покачала головой, и я промолчал. Она давно покинута. В этом нет сомнений. Когда-то она... Оно было великолепно. Внутри мозаика с дивными картинами. Витражи, прозрачные для лунного света, даже под слоем пыли, они невероятно красивы до замирания сердца. Когда заходишь внутрь, словно музыка играет. И кажется, вот-вот откроется такая тайна, ради которой стоило жить. Лиса вздохнула и снова замолчала, глядя себе на колени. Мы продолжали молчать. Лёва, так же, как и мы, терпеливо ждал, сжимая в ладонях кружку. А потом я ощутила его сердце. Да-да, сразу и без вычислений, будто погладила его. Странно, да? Она хихикнула. Сердце теплое и мягкое, будто живое, как будто бывают живые сердца. Я испугалась, конечно, отпрянула, и церковь будто бы ощутила мое присутствие. Словно только в тот момент оно поняло, что я касалась его святая святых. Волшебство пропало. Меня вышвырнуло обратно в лес. Там было страшно. И стены, только что невыразимо прекрасные, вдруг начали излучать первобытный ужас. Помню, я плакала. Преодолевая страх, просилась обратно. Но сопротивляться было невозможно. Я отошла за деревья, воя от ужаса. Брела, не разбирая дороги. А потом меня нашел Лёва. Мы помолчали еще с минуту, но, видимо, добавить ей было нечего. «Значит, ты не просто видела её, констатировал я. «Ты побывала внутри». «Да, единственная из наших, насколько я могу судить», — ответил за нее Лёва и тут же уточнил. «Из живых наших». «Может, поэтому ты до сих пор жива?» — предположила Соня. «Может», — легко согласилась Лиса. Остаток ужина прошел в молчании. Спать легли в патруле. Для этого часть вещей пришлось перетащить на переднее сиденье. Окна оставили прикрытыми, поставив матерчатые экраны на магнитах, которые предварительно обработали репеллентом. Потом, может поэтому, а может потому, что я здорово устал после долгого переезда, комары мне не досаждали, и я мгновенно провалился в сон, под баси, которая терлась о Сонино плечо.